Глава 5. Все считанные из белого ящика технические данные Яренского бота расшифровались полностью и без труда, из чего Виталий легко установил, злосчастный Джеран М был собран на верфи Дельта чичарита за 7 лет, 4 месяца и 12 дней до катастрофы благополучно прошел облетку на Венерианской базе «Фортитьют», после чего поступил на баланс Преображенского полка. Первые пять с половиной лет его пилотировали некто-капитан, впоследствии майор Скидневский, примпилот, и лейтенанты, сначала Леонардо Сауза, три года с хвостиком, а затем Дегтярев, оба вторые пилоты, после чего бот достался лейтенанту Ярину, уже в качестве персональной машины. Очевидно, что к моменту Тигонской Одиссеи новичком Ярин вовсе не был, имел как минимум двухлетний опыт пилотирования. В действительности этот срок наверняка был солиднее, нежели два года. Треть века назад желторотых вчерашних курсантов к самостоятельным полетам допускали крайне редко, а уж к серьезной миссии в неосвоенной звездной системе И подавно. Не те были времена. Значит, к моменту катастрофы Ярин считался одним из лучших и опытнейших пилотов Преображенского полка. Иначе к Ирилле и Тигону пошел бы не он. Все эти умозаключения Виталий машинально прокручивал в голове, прекрасно зная, что при насущной необходимости точные цифры, сроки, послужные списки и прочие мелкие подробности он досконально установит позже. Пока же довольно было и приблизительных данных. А вот сервис-код второго корабля расшифроваться расшифровался, но Виталию показался странным. Вообще считанные сервис-коды летательных аппаратов представляли собой длинную последовательность цифр, которая частично шифровалась-дешифровалась, а частично использовалось в открытом виде. Команды на принудительное дистанционное вскрытие шлюзов, как правило, шифровались. Теоретически, дабы доступ на борт, могли получить только те, кому положено. Экипаж, ремонтники, обслуга. А если произойдет худое, эксперты и спасатели. Полковые номера наносились снаружи на обшивку, крупно и нарочито поэтому шифровать их было глупо и бессмысленно. В открытом виде использовались также и заводские уникальные серийники, как правило, девятизначные. По серийнику Виталий без труда мог назвать год выпуска корабля и даже приблизительно месяц. Это не значило, что в памяти он держал несметное количество номеров и дат. Вовсе нет. Год выпуска был обозначен первой и пятой цифрами серийника, а три цифры между ними означали порядковый номер собранного корабля в течение года. То есть условные 1, 2, 3, 4, 5 в начале серийника говорили о том, что корабль собран в 15 году 234 по счету. Учитывая, что сегодня земля и колонии в среднем собирали около полутора сотен кораблей в год, 234-й, если и собирался когда-нибудь, то крайне редко. В лучшем случае, раз в десятилетие, в моменты сборочных авралов. И если все-таки собирался, то в самом конце года. Однако 15-й год — это еще доколониальная эпоха, самое начало перехода на артефактную сборку. Тогда корабли клепали куда меньше, Хорошо, если 30-40 за год, и никакие авралы не в состоянии были довести их количество хотя бы до сотни. Банально не хватало компонентов. Стало быть, в реальности кораблей, чей серийник начинался бы с 1, 2, 3, 4, 5, попросту не существовало. И это Виталий тоже мог с уверенностью сказать, не заглядывая в каталоги. Корабли, у которых вторая цифра серийника отличалась от нуля, по определению были редкостью, и у подавляющего их числа это была единица. Корабль с двойкой Виталий видел один раз в жизни в позапрошлом году в Лефортовском полку. Легкую соточку «Рамфаринг». Спецсерии, правительственные и генштабовские корабли, например, нумеровались иначе несколькими способами, и их серийные номера всегда были короче, чем у типовых моделей. Иногда пять цифр, иногда 7, Иногда в номерах использовали и буквы латинского алфавита. Год выпуска в явном виде там обычно не обозначался. То, что следовало, по идее, с честь серийным номером корабля, который нашли под Яринским Джейраном, состояло из двух цифровых групп семизначный и пятизначный, и разделены они были знаком нижнего подчеркивания, а этот знак никогда не использовался ни в нумерации собираемых людьми космических кораблей, ни в спецификациях, присваиваемых артефактам чужих. Да и в целом полученный с неизвестного корабля сервис-код дешифровался лишь частично. Там, где полагалось быть номеру двигательной шивки. Планшет Виталия вообще высвечивал Абракадабру из звездочек, нулей и пробелов. Увидев все это, Виталий, конечно, удивился. Еще там, на месте катастрофы. Но не слишком. Он знал, что существовали и внесерийные космические корабли, у которых даже сервис-матрицы особые. Там и система эхозапросов особая, и ввод-вывод кодируется иначе — и программная оболочка своя, специально разработанная с нуля. До сих пор ему с такими сталкиваться не приходилось, но все ведь когда-нибудь происходит впервые, верно? Тем более, что в свое время Виталий прошел учебный семинар и знал, как вести себя в подобном случае. Все, что не удается расшифровать и классифицировать средствами, доступными подразделению r 80 надлежит переслать шефу и снабдить подробным отчетом. Только и всего. После этого его либо осчастливят по возможности полной информации, либо укажут, кому сдать расследование. Самое главное, как когда-то просветил Виталия старший оперативник Р-80, Оля, ныне Волошин, а в тот момент Терентьев, не принимать ничего близко к сердцу, тогда не так обидно сдавать дело незнакомым спецам. Поэтому Виталий накатал подробный отчет, приложил все необходимые материалы, упаковал, запоролил и загнал почтовый пакет на отправку. Оставалось надеяться, что шеф всю эту техноторобарщину оперативно получит, изучит и пришлет ответ в разумные сроки. Двое-трое суток. Ну пусть даже пять дней, но не дольше недели. Иначе Виталий будет вынужден действовать на свой страх и риск. И под нехилую ответственность, понятное дело. Теперь он мог вплотную заняться бортжурналом, а также смело вгрызться в найденный Яринский дневник. Но для начала следовало от души выспаться. Виталий чувствовал, что начинает подтормаживать и тупить, а в таком состоянии от работы толку существенно меньше. Все равно. А они со стажером на какое-то время в режиме ожидания. Чего зря организм насиловать? А обуздывать жгучее юношеское любопытство шурупский капитан Мажаев давно научился. Поэтому он решительно погасил рабочий терминал, наведался в санузел, разделся и с удовольствием полег на откидную койку в каюте шестисотки. Даже на обед решил не ходить. Хотя как раз подошло время. На верхней полке уже второй час сладко посапывал стажер Сытин. Почтовый пакет ушел по струнной связи в солнечную через 4 часа с минутами, когда оба оперативника Р-80 крепко спали. Удивительно, но шиф ответил раньше, чем Виталий рассчитывал. Судя по хронометру, проспать Мажаев умудрился аж 10 часов с лишним. Кадет уже поднялся и хлюпал водой в санузле, периодически пофыркивая и громко ухая. Должно быть, принимал холодный душ, а может, просто умывался, не отказывая себе в удовольствии заполнить акустический диапазон. и шефа заодно растормошить самостоятельно Сытин не имел полномочий ничего предпринимать. Сидеть же тихонько и ждать, пока начальство пробудится естественным путем, было не в его характере. Да и то самое жгучее юношеское любопытство, пока мест главенствовало в его неофицкой натуре, и бороться с ним, в отличие от мастера, стажер пока не собирался. Виталий действительно проснулся из-за его вокалис. В этом начинании кадет определенно преуспел. Из санузла Сытин вывалился спустя пару минут. Розовый, взъерошенный и бодрый. Виталий как раз менял горизонтальное положение на сидячее. «Доброго утречка, мастер!» — жизнерадостно поздоровался Сытин. Прошу, Удобства свободны!» Виталий пробурчал что-то малочленораздельное, встал и немедленно заперся в упомянутых удобствах. На утренний туалет у него ушло минут 5-7, вряд ли больше. Кадет, уже облаченный в повседневку, старательно причесывался у зеркала на входной двери. Повинуясь неосознанному порыву, Виталий, как был, в казенных серо-коричневых трусах и того же шурупского оттенка майки, подсел к терминалу и проверил почту, ни на что особо не надеясь. К его несказанному удивлению, во входящей почте висело письмо от шефа с алой Меткой. «Срочно! Важно!» Пришло оно. Около часа назад. Ничего себе скорость, подумал Виталий с уважением и в то же время с нехорошим предчувствием. Кажется, его опасения начали оправдываться. С такой скоростью реагируют только по очень очень важным поводам. Затаив дыхание, Виталий открыл письмо, выждал секунду расшифровки и через мгновение понял. Худое. Он подозревал не зря. Собственно, это было даже не письмо в обычном смысле. Это был официальный приказ. Старшему оперативнику р 80 капитану Мажаеву. Срочно, секретно, приказываю. Первое. Обнаруженные в кабине Джерана Сола М бортовой номер 0593 преображенского полка документы и записи, как-то бортовой журнал. Логи сервисных систем и личные записи пилота лейтенанта Ярина, а также снятые с них копии, немедленно по получении данного приказа изолировать в персональном сейфе, каковой опечатать по процедуре факел, содержать в месте дислокации и не отлучаться от него ни под каким предлогом. Обеспечить круглосуточную охрану силами оперативного состава рейда, для чего сформулировать соответствующее поручение начальнику рейда гвардии полковнику Норману и подтвердить собственные полномочия лично в обычном порядке. Второе. На стажера Р-80 капитана Сытина возложить задачу по освобождению от льда и грунта обоих найденных на ВН-419 кораблей до степени, обеспечивающей беспрепятственный доступ и эффективную работу исследовательской группы. Категорически запрещаю повторные попытки проникновения на борт. По завершении работ основные, резервные, технические, заправочные и аварийные шлюзы опечатать по процедуре «Соната» и обеспечить сменное охранение в составе не менее двоих караульных одномоментно. Третье. До прибытия исследовательской группы более не предпринимать никаких самостоятельных действий. Четвертое. Соблюдать секретность, пресекать любые попытки обсуждения личным составом рейда всего, что связано с миссией лейтенанта Ярина и аварией его корабля, а особенно всего найденного на месте аварии. Пятое. Дождаться прибытия исследовательской группы и незамедлительно поступить в распоряжение ее руководителя, каковой предъявит полномочия уровня не ниже «Р». Шестое. Приступить к выполнению данного приказа непосредственно по получении. Начальник Р-80, полковник Красин. Дата стояла текущая. Виталий даже перечитал приказ, хотя хватило бы и одного раза, и только потом заметил, помимо, собственно, приказа, еще один пришпиленный к письму документ, как оказалось, закодированный приватным кодом шефа. Это была совсем коротенькая записка, условно неформальная. «Штабс, если ты уже влез в борт-журнал или не приведи небо в дневник Ярина, «Немедленно все забудь и в дальнейшем отрицай, что ты их вообще просматривал. Записку уничтожь по прочтении. Мастер». Дополнение Виталий второй раз читать не стал. Тут же и грохнул, затерев все следы. И не заподозришь, что помимо официального приказа здесь еще что-то было. Секундой позже Виталий сообразил, что кадет, затаив дыхание, стоит где стоял, у зеркала, но уже бочком к Виталию и недвусмысленно коситься на экран терминала. Что подсмотрел? Поинтересовался Виталий, обернувшись к нему. Сытин вздохнул и поджал губы. Увы, мастер, отсюда ничего не видно. Но лицо у тебя было при чтении. Неоднозначное. Что-то случилось? Да. Буркнул Виталий, свернул приказ в трей, активировал парольный доступ к почте и только потом встал. Демонстративно вынул из под лежанки дипломат, добытый вчера кристалл документы с борта злополучного Джейрана и яринскую тетрадку-дневник. Запирал и опечатывал дипломат он минуты три, нарочито не торопясь. «Ого!» — прокомментировал все оттуда же от двери кадет и не без театральности присвистнул. «Факел?» «Факел!» — подтвердил Виталий уже бесстрастно. «На вот!» «Дуй к начальнику рейда, предъяви и сообщи, что я очень жду господина полковника тут, в нашей каюте. Немедленно. И не борзей мне там. Все вежливо и предупредительно. Понял?» «Конечно, мастер!» У Кадита снова о щеки порозовели, когда он взял протянутый Можаевым жетон Р-80, словно опять ледяной водой окатился. «Вперед!» — скомандовал Виталий, И Сытин стремительно выскользнул за дверь. «А я пока оденусь. Минут десять точно есть». Начальник рейда появился через пятнадцать. Едва дверь начала открываться, Виталий встал спиной к столику, лицом к входу. Норман вошел, точнее, протиснулся между полкой и дверным косяком, потому что был он мужчина, не маленький, а каюта на шестисотках простором не впечатляли. Выглядел полковник не то чтобы угрюмо, но уж точно не радостно. И понять его было нетрудно: когда давно привык, что на веренной территории ты, царь и бог в одном лице, что начальство где-то невообразимо далеко, и что ты и только ты решаешь тут абсолютно все, и вдруг является какой-то сопляк с жетоном и велит тебе все бросить и немедленно предстать перед сопляком не намного старше. Таким же с виду шурупским капитаном. И при этом сделать ничего нельзя. Жетон. Здравия желаю, господин полковник. Сдержанно поздоровался Виталий. Прошу прощения, что все так вышло, но сами понимаете, обстоятельства. Я понимаю, капитан. Приказывайте. Я не приказываю, господин полковник. Я только транслирую приказ, пришедший из генштаба. По большому счету, это моя головная боль. Но без вашего содействия нам со стажером не справиться». «Ближе к делу. Когда приходится размахивать пайдзой, время всегда не терпит. Так ведь?» «В известной степени. Первое. С этой минуты я фактически под бортовым арестом. Покидать каюту мне запрещено». «Снаружи необходимо организовать сменный вооруженный караул по обычному уставному распорядку. Цель — не допускать в каюту, где нахожусь я, «Никого, кроме моего стажера, капитана Сытина. Питание отдельно обеспечивать не нужно. Стажер будет носить с общего камбуза. В каюте приберусь, если потребуется сам. Ну и не следует лишний раз афишировать происходящее, для чего необходимо отдельно проинструктировать всех, кто будет привлечен к караулу». «Сделаем», — кивнул Норман спокойно. «Второе», — продолжил Виталий. Раскопки, ради которых мы сюда прибыли, продолжит стажер. Там немного осталось, но поковыряться еще придется. Думаю, пару-тройку дней. Опять же, нужно содействие в материально-техническом смысле. Отвести, помочь с бортами, аппаратурой и спецами. И, в свою очередь, организовать охранение. Два караульных в смену. «Где ж столько народу взять?» — проворчал начальник рейда, тщательно маскируя досаду. «У меня каждый пилот, каждый боец на наперечет». «Троицев привлеките», — посоветовал Виталий. «Не зря же их в подмогу прислали». «Да там почти сплошь офицеры. Куда их в караул?» «Ну, лесом валить не придется. И шахт копать тоже. Сиди себе в кабине в обнимку с ружьем и гляди, чтобы на объект метеорит не свалился. Не перетрудится». «Тоже верно», — вздохнул Норман. «Ладно, привлечем, если потребуется. Что еще?» «А, собственно, и все. Дальше помалкиваем и ждем, пока прибудет кавалерия». «Кавалерия?» Полковник чуть склонил голову на бок и вопросительно приподнял бровь. «Специально обученные ребята вроде нас, только у них бойца страшнее. Хотя, может, и из начальства кто прибудет. Не исключаю». Однако, это уж, извините, не из-за нас, а из-за раскопанного объекта. Судя по тому, как поджал губы начальник рейда, перспектива встречать еще каких-то мутных спецов с полномочиями, а тем паче высокое начальство его грело не слишком. Но флот есть флот. Приказали. Выполняй. «Все понял. Сделаем. вы сами вооружены, капитан». «Я не очень понимаю, кто может на вас напасть, но раз такая заварилась каша, значит, мы обязаны предполагать худшее». Виталию очень понравилось это «мы». Полковник, невзирая ни на разницу в звании, ни на шурупскую форму Виталия, ни на малоприятные перспективы перемен и вероятные визиты людей с большими звездами на погонах, недвусмысленно дал понять, на чьей он стороне. За 9 лет службы Виталий успел поаппетизаться и утратить довольно много курсанских иллюзий, но именно сейчас вдруг остро ощутил: здесь флот, а не стадо, и как раз сейчас и проявляется та самая глубинная разница между истинными гражданами земли и остальными хомо сапиенсами, чей слух не услышал зова звезд, и кого сапиенсами называют только по глупой традиции. Не уверен, что имею право озвучивать это, но все-таки отвечу. Да, я вооружен. Только не думаю, что дело дойдет до стрельбы, господин полковник. Я бы предположил, что нам важнее быть тихими, чем, э, меткими. Что ж, вам виднее. И хорошо, если так. Я так понимаю, в дальнейшем мне также нежелательно появляться здесь. «Боюсь, что да», — подтвердил Виталий. «Если что, связь через стажера, поскольку технические средства я уже заблокировал». «Сурово живете», — покачал головой полковник, знакомым манером изогнулся и покинул тесную каюту. Вместо него, внутрь, тут же проник Юра. «Жетон давай», — вздохнул Виталий и требовательно протянул руку. «А что происходит вообще?» поинтересовался заинтригованный по самые не могу стажер. Спрятав тяжелый кругляш в небольшой кармашек внутри обычного кармана и надежно защелкнув специальную клипсу, Виталий поднял тяжелый взгляд на Сытина. Тот сразу же подобрался, почувствовав, что мастер не дурачится и не капризничает, что он серьезен, как никогда раньше. Даже черты лица у Сытина странно заострились. Бирюльки кончились. «Слушай приказ, стажёр», — сказал Виталий жестко, выдержал короткую паузу, а дальше заговорил ровно, уверенно и внятно. Сытин, затаив дыхание, внимал. Вынужденный домашний арест продлился 12 суток. За это время Юра Сытин успел раскопать оба корабля до приемлемого состояния, а Виталий прибавил в весе 4,5 кило. Поскольку выходить ему запрещалось, а все сношения с внешним миром были наглухо заблокированы, оставалось или читать что-нибудь на локальном терминале, или валяться на полке, бездумно глядя в пустоту. «Одна единственная мысль», — грызла Виталия беспрестанно. «Почему? Ну почему он, хотя бы бегло, не проглядел дневник Ярина в день находки? Кой черт дернул его проявлять выдержку? Как оказалось, даже здесь, на самом фронтире человечества в космосе, лак по связи с начальством не так уж велик. Думаешь, будто у тебя в запасе недели, а оказывается, меньше суток. Не уложился, сам виноват. Что же там такое написано в Яринском дневнике? Из-за чего в высших сферах так стремительно поднялся шорох? 34 года! Никого погибший пилот-преображенец особо не интересовал. Иначе поиски организовали бы гораздо раньше. Когда злосчастный Джей Ран наконец-то нашли, и после этого ничего особого не произошло, послали тех же людей, что и обычно. Р-80. Причем даже не сразу. Дожидались регулярного рейса на научную базу. Однако первый же отчет Виталия обнажил нечто такое, от чего вверхах не на шутку переполошились. Конечно же, этим неучтенным ранее фактором стал второй корабль, пристыкованный к Джерану Ярина. Додуматься до этого смог бы и неопытный Сытин. Маслица в огонь подливали необычный бортовой номер второго корабля и нестандартным образом шифрованный сервис-код. Скорее всего, в этом все и дело. Миссия Ярина сама по себе мало кого интересовала, помимо тех, кто имел к ней отношение по службе. А вот выход на арену второго корабля моментально выводил ситуацию на новый уровень. Когда Виталия со стажером послали разбираться с гибелью Ярина, никто еще не знал, что там замешан второй корабль. Едва это вскрылось, в катастрофе Джейрана сразу же изменилось отношение. К этим единственно логичным и убедительным выводам Виталий пришел в первый же день, и до самого конца добровольно-приказного заключения ничего иного столь же логичного и убедительного не придумал. На тринадцатый день, ближе к вечеру, в дверь постучали. Виталий напрягся. Для Сытина с ужином было еще рановато, а больше никто за эти дни в дверь стучать даже не пытался. Нельзя сказать, что Виталий заподозрил нечто худое. Нет. Но военный в его положении был обязан к худому приготовиться, даже если не верил в него. Поэтому плазменник все эти дни Виталий держал под рукой и поэтому же взял его в руку сейчас. Только после этого он бесшумно прокрался к двери, громко спросил, кто там, и в то же мгновение, как мог, тихо переместился в сторону. «Полковник Норман!» приглушенно донеслось из Твиндека. «Тут к тебе официальные лица, с полномочиями. Все, как ты и говорил». Вновь шагнув вплотную к полке и очутившись точно напротив дверного проема, Виталий, как и полагалось, запросил пароль и вторично ушел в сторону. «Дурь, конечно, если у них биосканеры или банальный шарп-визор, Виталия с его перемещениями». Видно было, словно рыбку в аквариуме. Но пароль был назван, и Виталий сбросил блокиратор. Дверь открылась. В проеме действительно возник Норман. Взглянул на Виталия с неожиданной строгостью и сказал. «Все в порядке? Пусть входят. «Конечно», — ответил Виталий, изловчился и сунул плазменник под подушку сытинской постели на верхней полке. «Вошли двое». По очереди, разумеется. К удивлению Виталия в штатском. Оба подтянутые, опрятные, выбритые и причёсанные. «Гобня-гобнёй», как любил говорить полковник Никишечкин ещё в майорские времена. Ближний предъявил жетон. На сей раз ожидания оправдались. Виталий имел полномочия минимум двумя рангами ниже. Второй коснулся душки дымчатых очков. Включил видеофиксацию, не иначе. Начальник рейда предпочел ненавязчиво ретироваться из каюты. Дверь он плотно притворил за собой. Представляться гости не стали, как сделал бы на их месте Виталий. Тот, что стоял ближе, просто сказал «Предъявляй». Виталий послушно вынул сейф дипломат и умастил его на столе. Первым делом ребята сняли на видео печать а затем считали нуклидную метку таймер на ней. «Порядок, открывай!» Тем же ровным тоном велел тот, который показывал Пайдзу. Виталий не суетливо, но четко и уверенно сковернул печать, вскрыл сейф и откинул крышку. Видеооператор раскрыл свой сейф, с виду точно такой же, но в реальности наверняка с секретами, которые сотрудникам R-80 были недоступны. Менее чем за минуту все материалы перекочевали к гостям. Последний Виталий передал тетрадку Ярина и, видимо, не сумел скрыть сожаления. То ли на лице это отразилось, то ли еще что. «Интересное чтение», — бесстрастно поинтересовался первый из спецов «Р сколько-то там», пристально глядя на Виталия. «Не знаю», — отозвался тот сдержанно. «Не успел даже по диагонали пробежаться». Думал, успею еще, а тут бац, и приказ все опечатать. Собеседник шагнул ближе к Виталию и в упор заглянул ему в глаза. Очков с дымчатыми линзами он не снимал, сквозь них даже смутно просматривались глаза спеца, но не четко, еле-еле. «Это правда?» — уточнил он сухо. «Правда», — вздохнул Виталий, не отводя взгляда. Несколько долгих секунд ему неотрывно глядели прямо в душу. «Хорошо», — наконец кивнул гость и повернулся к раскрытому сейфу Виталия. «Что тут еще?» «По вашей части, больше ничего, остальное мое». «Верю, но все равно взгляну, и все, что снято и зафиксировано при первичных осмотрах и работах, сливаем вот сюда». Пожалуйста не стал возражать Виталий. От обладателей таких жетонов у него в принципе не могло быть секретов. Когда более разговорчивый из спецов, бегло, но трудно было не оценить, весьма профессионально осмотрел закрома оперативников r 80 а второй включил на прием походный ком или что-то очень похожее на него. Виталий, особо не сомневаясь в ответе, спросил. Копированием или перемещением? Перемещением. Свой комп он тоже подготовил загодя, так что для старта процесса достаточно было одного касания. «Вот и все», — с легким унынием подумал Виталий. Хорошо, хоть по-настоящему врасти в дело не успели. Вроде не особо жалко и отдавать. Даже второй кряду после трансфера из Солнечной период вынужденного безделья не выбил Виталия из колеи. «Разрешите вопрос не по делу?» Обратился он к гостям и, не дожидаясь ответа, справился. «Что там, к Арцабу приехало? Опять буксир?» Прозвучало это с уместной долей такта и заинтересованности. Мол, восвоясь-то, надо как-нибудь убираться, раз уж работа внезапно закончилась. На Виталия взглянули сквозь очки. Может, холодно, а может и с любопытством. Но ответ прозвучал ровно и вежливо. Нет, не буксир. Неужели большой струнник? Долго он еще здесь? Мы впишемся?» Молчаливый спец успел все задействованные и принятые причиндалы рассовать уже по своим закромам и стоял ближе к выходу с сейфом в руке. Его коллега прекратил разглядывать Виталия и обернулся к нему. Молчаливый едва заметно кивнул. Тогда говоривший спец снова снизошел к Виталию и пояснил. «Нет никакого струнника, и вам никуда лететь не нужно. Через 3-4 дня продолжите». Виталий удивился, что и не применул показать. «То есть нас что, не отстраняют?» «Не пыли, майор», — посоветовал спец чуточку иным тоном, менее официальным. «Все тебе скажут. Ты, главное, за нами не бегай и пацану своему запрети». Остальное прояснится. И очень быстро. Все. Бывай. Спасибо за содействие. Этот внезапный переход от сухой канцелярщины к практически нормальному живому общению Виталия слегка вывел из равновесия. Он-то был убежден, что дело отбирают с концами, а посему можно степенно паковать вещички и интересоваться транспортом в солнечную. А оказывается, нет. Но ребята в штатском растолковывать подробнее ничего не пожелали, и из каюты тотчас отбыли по своим загадочным надобностям. Зато внутрь немедленно просочился Юра, а за ним и часовой заглянул. Нет, что делать?» — спросил он. «Конец караулу, что ли?» «Вообще-то, да», — подтвердил Виталий. «Только ты сам не сбегай». «Доложись сначала, куда там тебе положено. Скажи, я подтвердил снятие». «Так у меня ж пост-раз, оружие, доброник. говорил к не положено». «Черт», — вздохнул Виталий с легкой досадой. «Ладно, ступай сам, под мою ответственность. Скажи, капитан Можаев подтвердил снятие поста. Тем более, Норман тут был, все знает. И все такое прочее. Давай, аллюр три креста». Довольный солдатик немедля забухался пожищими по полу в сторону главного твиндека. «Кстати», — подумал Виталий, — «а ведь спец назвал меня майором. Ошибся или знает?» И секунды позже. «Хрен там такой ошибется. Все он знает, конечно же. И обо мне, и о кадете, и о конторе нашей любимой. Так же, как обычно, мы с Колей знаем о местных вояках во время наших миссий». Юра Сытин молча поедал Виталия взглядом. Все предыдущие дни в каюте он только ночевал, но еще заглядывал, когда приносил мастеру еду. Не то чтобы Виталий его гнал, однако понять молодого было можно. Не в магату сидеть день за днем в четырех стенах, пусть даже они и переборки. «Ладно, Виталий, у него приказ. А стажер-то добровольный арест. На кой?» Новый мир за обшивкой, необжитый, дальний, где и поселений-то не было и нет, только научная база даваяк флотских горстка. Никто на его месте не усидел бы. Чем он занимался снаружи, Виталия интересовало не слишком, но хотелось надеяться чем-нибудь полезным. Поскольку заточение благополучно завершилось, можно было разблокировать связь. Наверняка в почте найдется кое-чего от шефа. А потом, пожалуй, следовало отыскать Нормана, если только начальник рейда не занят чем-нибудь важным. Лично предстать. Это важно. Не по связи, а лично. Поблагодарить, а заодно и выяснить, что вообще за истекшее время произошло. Виталий в деле всего 9 лет, а уже кое-где начальство его запомнило. Узнают. И даже перестали удивляться всякий раз новым фамилиям. Не так уж и трудно усвоить непреложный факт. Хорошие личные отношения зачастую позволяют добиваться лучших результатов, чем всемогущий жетон. В почте, вопреки ожиданиям, ничего нового не было, поэтому Виталий облачился в термокостюм и вышел наружу. Стажер, естественно, увязался следом. Полковника Нормана Виталий поблагодарил к сожалению, в торопях, практически на бегу, потому что тот спешил на посадочную площадку, где виднелись сразу четыре новоприбывших корабля. Однако начальник рейда оценил поступок Виталия. Это было видно по глазам, даже сквозь маску. Кивнул, пожал руку и отправился дальше, сопровождаемый жиденькой свитой всего лишь из троих подчиненных. Три из четырех прибывших бортов взлетели в течение четверти часа, Виталий с Юрой даже до столовой дотопать не успели. Ушли все три не на орбиту, а по горизонту, причем именно в ту сторону, где откапывали корабль Ярина и второй борт-загадку. «Здоровые!» Изо всех сил, стараясь казаться невозмутимым, прокомментировал Юра, провожая их взглядом. «Шестисотки!» Виталий тоже поглазел на старт, но от комментариев пока воздержался. От замечания стажеру тоже, успеется еще? Ребята в штатском вскользь намекнули, что расследование спецов Р-80 еще не закончено, и Виталий пытался на свой лад свыкнуться с этой мыслью, а заодно разложить ее на составляющие. Получалось, честно говоря, плохо. Во-первых, если Виталия со стажером намерены оставить в деле, зачем был нужен этот цирк? с изоляцией и с материалов? Хороший вопрос. Ответ на него напрашивался такой. Службы более высокого, чем R80 ранга, допускали наличие в материалах некой закрытой информации, но не имели стопроцентной уверенности, что она там точно есть, и, скорее всего, именно в дневнике Ярина. В таком случае дневник будет изучен. Если спецы ошиблись и информации там нет, дело просто вернут восьмидесятникам. Либо, как вариант, допустят к расследованию в качестве подручных. А что, полномочия Р-80 тоже ведь не нулевые, и опыт работы имеется, причем довольно специфический. Но в этот вариант Виталий почему-то верил не очень. Имелся и другой, и как раз его — Очень хотелось как следует обмозговать, хоть бы и прямо на ходу. Виталий уже даже прикинул, с какой стороны подступиться и во что в первую очередь мысленно вгрызться. Но тут его отвлекли. На встречу топал одинокий боец в неуспевшем запылиться термокостюме и новеньких маски и шапке. Виталий решил, что это кто-то из местных, либо Семеновец, либо прикомандированный Троец. Однако вместо того, чтобы проследовать мимо по текущим делам, боец неожиданно зашел в лоб и в паре метров от чинно шагающих спецов остановился. Замерли и Виталий с Юрой. «Вот вы где, капитаны! Я вас обыскалась!» Голос из-под маски звучал глуховато, да и лица толком было не разглядеть. Но вот глаза... Едва Виталий в них глянул собственных словно пелена упала. «Здравствуй, Валюшка!» – изумленно поздоровался Виталий. ты здесь каким ветром!» Встретилась им никто иная, как Валентина Ищенко, стажер референт шефа полковника Красина. А ей по всем мыслимым резонам следовало пребывать не здесь, у черта на тигонских куличках, а на Луне, в Наре при начальстве. «Мастер вас ждет, немедленно!» «Что, и он здесь?» — опешил Виталий. «Ну, конечно! Пойдемте, я проведу!» Виталий растерянно поглядел на Сытина. Тот из-под маски разве что не сиял. «Час от часу не легче!» — пробормотал Виталий. «Веди, красавица! Веди, умница!» Умница-красавица привела оперативников к сидящему поудаль от семеновских кораблей шлюпу-пятисотки новейшей модификации. Вживую Виталию таких видеть еще не доводилось, только в видеосводках да в тех документации. На створках головного шлюза красовалась незнакомая Виталию эмблема, похожая на эмблему космографической службы Генштаба, но только похожая. Свиток на заднем плане был такой же, а прибор на переднем другой, нестандартный штурманский модуль. Каталожный код ud 512107, а скорее двойная локационная шифка без тезионера sd 509004 и 005. Впрочем, изображение было слишком схематичным, чтобы судить совсем уж без апелляций. Возможно, у Виталия просто разыгралась ассоциативная память или, банально, фантазия. Внутри сразу стало понятно, что корабль — штабной. Такое с порога чувствуется, атмосфера особая. Сколько ни вентилируй, а у бойцов всегда пахнет казармой, у механиков мастернёй, у вещевиков — коптеркой и немножко спиртом, а у штабистов — пыльным архивным пластиком. Вроде и борт навёхонький а уже пахнет. Или опять фантазии. «Кажется, я малость пересидел под вынужденным арестом», подумал Виталий с легким раздражением и сам себе скомандовал. «Крыша, стой! Раз-два!» Стажера все эти тонкости интерьеров не интересовали вовсе по той простой причине, что Валя Ищенко сняла, наконец, маску с шапкой. Женское лицо в реалиях тегонских куличек действительно привлекала максимум внимания, поэтому стажера легко было понять. А когда она избавилась и от термокостюма с унтами, Юра вообще погибать начал. Там было на что посмотреть, невзирая на общую бесформенность полевого шурупского облачения, которое Валя надела под термокостюм. Как только облачение было должным образом разглажено и одернуто, Девушка повела рукой в сторону фордека. «Сюда». Перед шлюзом в пилотскую кабину направо и налево симметрично располагались две двери в каюты. В пятисотках схожей планировки Виталий ранее встречал только диагональное расположение. По правому борту дверь обычно сдвигалась дальше в корму, а по левому находилась на том же месте, где и здесь. В целом, здешняя планировка была неправильной. По авралу или тревоге, выскакивающим и скают людям, совершенно излишне сшибаться лбами. Наверное, экипажу этой пятисотки по тревоге торопиться некуда и не зачем. Виталий хотел вторично отругать себя за разгулявшееся не к месту воображение, но не успел. Валя открыла дверь и вошла прямо так, без стука. «Ребята здесь, Николай Евгеньевич!» доложила она полуофициально. Виталий со стажером вошли следом за ней. «Действительно кабинет», — подумал Виталий, быстро оглядев помещение. Но не обжитый, а как стандартный рабочий отсек в мобильном штабе, подчеркнуто временное пристанище. «Здравия желаю, мастер!» поздоровался Виталий и с удовольствием щелкнул каблуками. «Докладывать?» «Докладывай», — проворчал с виду шурупский полковник Красин, а на самом деле самый настоящий флотский адмирал, начальник Р-80. «Письменный приказ от 6 .12. выполнен в полном объеме. Все документы и материалы были опечатаны и вплоть до прибытия компетентных лиц пребывали под моим беспрерывным надзором. Переданы по оглашению пароля и предъявлению полномочий один час и... э... 19 минут назад». «Служебное подтверждение у меня на коме». «Добро», — кивнул мастер спокойно. «Вольно». «Как они, в смысле, компетентные лица, сильно выкоблучивались? «Да я бы не сказал», — Виталий пожал плечами. «Держались сухо, не особенно дружелюбно, однако и без откровенного давления». «Я бы сказал, скорее деловито. Под финал, правда, чуть очеловечились, но очень чуть». На полшишечки. Красин кивнул и неожиданно обратился к стажеру. «А ты как, кадет?» «Нормально, мастер», — бодро отозвался тот. «Правда нормально?» — уточнил шеф почему-то у Виталия. «Да молодец, парень, правда. Грех ругать», — подтвердил Виталий сдержанно. «И учится прямо на глазах. Я думал, после этого дела и квалифицировать уже». Оно, видите, как повернулось?» «Ничего никуда не повернулось», — проворчал полковник. Потом покосился на стажера, на Валентину, сидящую за референским столиком в стороне, и скомандовал. ну кадет, сейчас наша умница-красавица пойдет делать нам кофе, а ты ступай ей, помоги». Валентина тотчас встала. Юру тоже упрашивать было не нужно. Улыбка стала шире физиономии. «И дверь прикройте поплотнее!» Прикрыли. «Бери кресло, присаживайся», — велел Красин Виталию. Каюта кабинет полковника была заметно просторнее, чем их со стажером пристанище на шестисотке троицев. Даже больше, чем пинаты Виталия на его персональной пятисотке, да и организована была зеркально. Помещение у входа рабочее, а тупиковое — жилое. У Виталия было наоборот. Выщелкнуть из захвата у переборок одно из кресел и закрепить перед столом полковника было делом нескольких секунд. «Что тебе сказали?» — спросил Красин. «В сущности, ничего. Я решил, что дело у нас забирают, как тогда, на станции Яшма. Поэтому и вел себя соответственно». Солнечную засобирался. Но после приема материалов эти спецы с полномочиями намекнули. Мол, не спеши в освоясе. Мол, погоди, чуток, и тебе объяснят, чего и как дальше. Я упоминал, что под конец они слегка очеловечились. Как раз это я имел в виду, только не понял, кто будет объяснять. Получается, вы, мастер. Если Красина собирался прояснить ситуацию, то явно не торопился. Расскажи-ка еще разок, что вы там откопали в деталях, с самого начала. Вылетели на координаты, начал Виталий. Почти сразу определили, что Яринский Джейран застрял в трещине. Было ли это результатом неудачной посадки или просто следствием прошедших лет? Но в снег корабль вморозился не менее чем на полкорпуса? корпуса, а повреждениях я подробно докладывал в отчете, а если коротко. Машине досталось, но ничего фатального. По-моему, у Ярина не вышли опоры, и садился он на пузо. Почему? Мы установить не успели. Начали откапывать и вскоре поняли, что Джейран не в трещине заклинился, ни на снегу пузом сидит, а в прямом смысле слова на макушке еще одного корабля. Какого конкретно? Я установить в первый и единственный день работ опять же не успел. Там от него только макушка под килем Джейрана и виднелась. О считанных кодах я подробно доложил письмом. «Ну а дальше пришел ваш приказ, и я заперся с сейфом, а стажер пару дней выкапывал второй корабль. Но этого я по понятным причинам не видел, а съемку вести вы категорически запретили. Это все». Красин покачал головой. «Подробные в деталях ты по-прежнему умеешь только письменно», — проворчал он. «Ладно, зайду с другой стороны. Что ты заметил такого, что показалось необычным, выходящим за привычные рамки?» Виталий задумался. Вопрос мастера сам по себе нес некий недвусмысленный посыл. Не «заметил ли ты что-либо необычное», а «что...» Именно заметил необычное. То есть присутствие в деле необычного даже не обсуждалось. Оно подразумевалось по умолчанию. Однако ничего особенного Виталий сейчас вспомнить не мог, кроме разве что странных сервис-кодов нижнего корабля. А потом внезапно вспомнил. Только это была не информация, которую нетрудно зафиксировать, классифицировать и препарировать а голое ощущение, нечто чувственное и глубинное, что к делу не подошьёшь, рукой не потрогаешь, да и объяснить, честно говоря, не особенно просто. Самое главное, совершенно не хочется такое объяснять, дабы не заподозрили в каком-нибудь психическом отклонении и не погнали к чертям собачьим из войск назад в стадо. Однако к ощущениям ВР Р-80... Отношение было особое. В этом Виталий убедился на первом же стажерском деле. В том самом, после которого слава первопроходца Гагарина стала воистину всеобщей, а Виталий в личине капитана Панкратова, невзирая на живейшее в нем участие, так и остался в тени. «Не знаю, стоит ли об этом всерьез, — глухо проговорил он. Но именно в тот момент, когда раскопали макушку нижнего корабля, я вспомнил о ларейской базе. Словно сквозняком обдало, аж похолодело в груди. Красин как будто именно этого и ждал. Он поджал губы и выпрямился в кресле. — Вопросов больше не имею, — сказал он совершенно серьезно. Виталий ожидал продолжения, не слишком долго. Шеф вскоре отвлекся от размышлений, шевельнулся и поглядел на него. «Значит так», — сказал он, чуть помедлив. «Насколько я понимаю ситуацию, прямо сейчас, к месту крушения, подались наши разлюбезные спецы со своей трахамудией. А трахамудий у них много, три шестисотки, причем с обитаемостью всего одна, остальные две». «Сплошь аппаратура. Пока они там колдуют, нам надлежит сидеть на жопе тихо и ровно, но так, чтобы всегда быть под рукой. Поэтому никаких экскурсий по красотам Тигона. А то Валюшка вас запросто может к мерзлым струям утащить. Там действительно есть на что посмотреть. Тебе заранее запрещаю. Это ясно?» «Так нам и не на чем», — пожал плечами Виталий. «Живем у троиц в Прымах. Каюта размером с наш сортир, простить за сравнение». «Ой, а то я вас не знаю!» — махнул рукой Красин. «Небось, уже полрейд в приятелях. А даже если нет, махнул Пайдзой, и куда они денутся, выделят борт?» «Вот не надо, мастер. Я и по службе-то редко машу», — обиделся Виталий. «И про струи эти впервые от вас услышал. Только что...» «Ну и балбес!» — хмыкнул полковник безлобно. «Коли есть возможность, мир надо смотреть. Когда еще натигон занесет? Вот я в свои годы!» Что в Виталия годы осталось тайной. Красин в сердцах махнул рукой и умолк. Но, надо полагать, в бытности оперативником он позволял себе некоторые невинные вольности. Откровенно говоря, Святым в этом смысле не были и Виталий со старшим оперативником Колей, ныне Волошиным. Хотя в плане злоупотребления жетоном Виталий не врал. Полномочиями Р-80 ни один из них направо и налево действительно не козырял. Коля, молодого и неопытного Виталия, этому и учил. А самого Колю когда-то учил нынешний шеф. Кроме того, полковник Акрасина. Тоже невозможно было представить злоупотребляющим, но не тот он человек и учил своих подчиненных не тому. Значит, подытожил Виталий вопросительно, глядя на шефа. Остаемся на Тигоне и ждем? Ждите, подтвердил Красин. А чего? Виталий надеялся на какой-нибудь намек и на сказание. Шеф всегда прибегал к ним, если не имел права говорить прямо. Увы, ожидания на этот раз не оправдались. «Чего-чего? Команды!» — проворчал шеф и выразительно поглядел на хронометр. «У меня сейчас сеанс связи, так что прошу на выход. Гуляйте по рейду до особого распоряжения, моего или уже знакомых тебе спецов с полномочиями». И за девочкой приглядывайте. А то тут, как водится, кобелиный табор на гастролях. Знаю я эти дальние рейды. И насчет кофе моего поторопи. Все, ать-два!